Заметив по вспыхнувшему на щеках девушке румянцу, что подобное недоверие привело ее в бешенство, Линтон усмехнулся и добавил. «Конечно, если вам не нравится мое предложение, можете продолжать путешествовать в экипаже». «Я так и сделаю», — прошипела в ответ Даниэль. Она легко спрыгнула на землю и скрылась в экипаже, демонстративно хлопнув дверцей. Ночь они провели в дорожной гостинице. Даниэль ужинала в номере под холодным взглядом графа. После этого Линтон приказал слуге унести посуду, галантно пожелал девушке спокойной ночи и спустился вниз. Там, в отдельном кабинете, его тоже дожидался ужин. Номер Даниэль располагался на третьем этаже и представлял собой маленькую, не слишком уютную комнатку. Хотя хозяин и предлагал графу роскошные апартаменты этажом ниже, тот настоял на своем. Комнатушка явно понравилась Джастину своим узеньким окошком, через которое не смог бы пролезть и пятилетний ребенок. К тому же прыгнуть с высоты третьего этажа было бы весьма опасной затеей. Правда, Даниэль пришла было в голову мысль, что можно связать вместе несколько простыней и спуститься по ним, но девушка сразу отказалась от нее. Очень уже это напоминало приключенческий роман. Примерно к середине следующего утра она уже была готова согласиться ехать на кобыле, привязанной к седлу Линтона. А еще после трех часов грустных размышлений пришла к выводу, что ее решение убежать от графа Джастина Линтона было величайшей глупостью. Не все ли равно, как она въедет в Мервенуэй? На поводу ли у графа или собственноручно управляя кобылой. Главное, что сам Джастин будет находиться рядом. Когда Даниэль вышла во двор гостиницы, Линтон был уже там. Она решительно подошла к нему. «Милорд». «Да, Данни». Джастин быстро повернулся к девушке с самым галантным видом. «Я...» «Подтверждаю свое обещание». Граф, не отвечая, тут же принялся отвязывать уздечку. Взглянув на зеленую тропинку, протянувшуюся вдоль узкой проезжей дороги, Даниэль кокетливо прибавила. «Я бы очень хотела проскакать по той дорожке. Да и моей леди, думаю, понравится». Кобыла, как бы поняв, что речь идет о ней, подняла голову и громко фыркнула. Граф от всей души рассмеялся. — Что ж, давайте проверим, сможет ли ваша леди поспорить с моим джентльменом. Не успел Джастин договорить, как Даниэль уже вскочила в седло и, пригнувшись к шее лошади, пустила ее в голову. Граф тут же оказался верхом на жеребце, пришпорил его и помчался вслед. Через несколько мгновений девушка уже услышала громкий топот копыт прямо у себя за спиной. Еще секунда, и раздувающиеся ноздри черного жеребца и ее кобылы оказались на одной линии. Даниэль понимала, что силы двух лошадей не равны. Конечно, было бы очень заманчиво выиграть скачку у графа, но это значило насмерть загнать кобылу. Как только Даниэль почувствовала, что силы ее лошади на исходе, она ослабила поводья и дала возможность жеребцу графа вырваться вперед. Кобыла тут же перешла на спокойный шаг. Девушка, наклонившись к Уху животного сказала ему несколько одобрительных слов и ласково потрепала по холке. Линден оглянулся и, поняв, что произошло,